Как хорошо Рамакришна понимает смятение этой жизни, полной беспокойной веры и любви. «Вы больны», — говорит он ему тихо, — «и это полно значение В беспрестанных поисках Бога порывы благочестия не раз пронизывали ваше тело. Болезнь ваша есть след этих потрясений» трудно составить себе понятие о производимом ими в организме разрушении в тот момент, когда они происходят. По ганге плывет лодка, и никто этого не замечает, Но несколько времени спустя сильная волна, ею поднятая, ударяет о берег и уносит часть его. Когда божественный огонь коснется хрупкого жилища, тело, Он сожжет сначала страсти, потом ложное «я» и, наконец, уничтожит все без остатка. Вы еще не достигли конца. Почему вы позволили поместить свое имя в списке больницы Господа? Вас теперь не выпустят, прежде чем не поставят против вашего имени запись «Исцелился». Затем... Он для сравнения вызывает в памяти Кишаба трогательный образ божественного садовника, который разрыхляет почву у корней драгоценного розового куста для того, чтобы они могли пить ночную росу. Примечание. Садовник хорошо знает, как обращаться с обыкновенной розой, и он знает, как обращаться с розой боссорской. Для нее он окапывает землю вокруг корней, чтобы они могли пользоваться ночной росой. Роса придает розе силу и свежесть. То же самое с вами. Божественный садовник знает, как с вами обращаться. Он окапывает землю вокруг вас, чтобы на вас упала его роса, и вы стали бы чище и чтобы ваш труд стал еще более великим и ваше здание более прочным. Евангелие Рамакришны, том 1, отдел 5, глава 2. Конец примечания. Болезнь намеренно подкапывает корни вашего существования. И Кешап молча слушает и улыбается. «Это улыбка Рамакришны» освещает траурный сумрак дома и страдания больного, как таинственный луч света на темных полотнах Рембрандта. Рамакришна переходит к торжественному тону, только когда Кишап, утомленный, покидает его. Он предписывает умирающему не жить во внутренних комнатах вместе с женщинами и детьми, но оставаться наедине с Богом. И последние слова Кешаба в предсмертных муках были «Мать», «Мать». Примечание. Кажется, никто не заметил, какое влияние имели некоторые слова, сказанные Рамакришной во время прощального свидания, на последние мысли Кешаба. Рамакришна в долгом разговоре о матери высказал ему следующую мысль. «Она бдительно охраняет своих детей. Она знает, как им получить настоящее избавление и истинное познание. Ребенок ничего не знает. Его мать знает все. Все устроено согласно ее воле. Ты следуешь единственно своей воле, о божественная мать. Ты делаешь то, что ты считаешь нужным». Неразумный же человек говорит, «Это сделал я». И Кешап в своих предсмертных муках, утешая настоящую смертную мать, упрекавшую себя за то, что она дала ему жизнь, говорит, «Божественная мать посылает мне все для моего же блага. Она играет со мной, переворачивая меня с одного бока на другой». Конец примечания.